Глава 13. Продолжай идти. Я толкнула новенькую белоснежную дверь, пахнущую краской, и она открылась без малейшего скрипа. В комнате было идеально чисто. Такого эффекта можно добиться только с помощью магии. Даже поленья в камине блестели, как отполированные. Учебники рядком стояли на полке. Конспекты лежали с топкой, из которой не выбивалось ни странички. Флаконы на туалетном столике переливались, как бриллианты. «Да ты маньячка!» С благоговением в голосе объявила Миранда, входя за мной следом. «Тут чище, чем в лечебнице!» Заметали следы после твари хаоса, пояснила я. «Обычно тут бардак». «А все эти духи?» Миранда откупорила флакончик, понюхала и пшикнула себе за ухо. «Ты где-то прячешь труп и пытаешься скрыть запах?» «Это всё Селеста, моя подруга, которая решила запечататься. Она обожает духи и вот подарила». Я присела на кровать, чувствуя себя в гостях. «А, так как кудрявая блондинка!» кивнула Миранда, осматриваясь. Вечно не затыкалась. «Она милая», — возразила я. «И с ней легко». «А со мной?» — спросила вдруг Миранда, пытливо глядя на меня чёрными глазами. — А с тобой интересно, — честно ответила я. — Что там вообще произошло на занятии? Я почти захлебнулась, и потом... Ба-бах! Я взмахнула руками. — И всё. Пришла в себя в лечебнице. — Я сама не знаю, что там произошло, — ответила Миранда, садясь на подоконник. — Просто долбила камнем по льду изо всех сил. Ты колотилась там, как в агонии, таращила глаза пузыри изо рта. — Да. Жутко выглядела, если честно. И потом вдруг как шандарахнуло. Лед разлетелся во все стороны. Равене осколком прямо в глаз. Еще чуть-чуть и ходила бы с повязкой. Золотой, конечно. Кругом пар кровища. Равена орет. «А Айрис?» Вспомнила я. «Айрис не пострадала?» «Нет, ее каким-то чудом вообще не задело». Джемма кинулась к Равене, а я к тебе. «Значит, ты спасла мне жизнь?» Вздохнула я. «Спасибо». Нет, ты я должна тебе благодарить. Ты ведь вступилась за меня перед той водяной сучкой. Ты вот как считаешь, у меня маленькая грудь? Нормальная у тебя грудь. Смутилась я. Ты очень гармонично выглядишь. Я тоже так думаю, с достоинством произнесла Миранда. И теперь Джемма точно утрётся. Я поставила ректору условие: никаких шашней на стороне. Значит, теперь вы будете хранить друг другу верность, обрадовалась я. Миранда: Как здорово, что у вас начинаются настоящие отношения. Хм, нет, я ему ничего не обещала, ухмыльнулась она. И что чего? Но выходит у меня действительно огонь, который ему зачем-то нужен. И теперь я могу из него верёвки ведь. Думаю, ты поступила правильно, кивнула я. Если он хочет на тебе жениться, то прошлое надо оставить позади. Он не хочет на мне жениться, ответила Миранда, вводя пальцем по стеклу. Он хочет со мной переспать. Что? выдавила я. Мы заключили договор, пояснила она. Женщин с огнём обычно запечатывают, чтобы не появилась ещё одна королева хаоса. Но ректор пообещал добыть мне освобождение от этой процедуры у самого императора. А я с ним пересплю. Ну, с ректором, не с императором. После лабиринта Я молчала, не зная, что и сказать. Миранда говорила так спокойно и буднично, словно речь шла об азарном торге. «Расскажи лучше, как эта выдра объяснялась перед Адалхардом», — попросила Миранда. «А она чуть не утопила студентку. Ему бы за это наверняка влетело». Я вспомнила полные боли и любви признания Джеммы и не смогла их повторить. Хотя Миранде наверняка бы понравилось, как легко ректор отверг ее соперницу. Он попросил Джемму выйти, а потом сказал, что у меня проблемы. Вздохнула я, решив перевести разговор. Джемма тоже считает, что я нестабильна, и похоже, она права. Но, ну, то есть я не жалею, что высказала ей всё, но, наверное, я могла бы сделать это не так грубо. Да всё-то нормально сказала, возразила Миранда, разглядывая что-то снаружи. А ещё я её два не разбилась совсем недавно, напомнила я, когда решила сбежать от мамы в окно. Склонность к необдуманным поступкам не то, что красит мага. Тогда я для тебя не самая подходящая компания. Мрачно заметила Миранда, повернувшись ко мне. Напротив, возразила я. Ректор считает, что я слишком долго пыталась быть хорошей и вот теперь срываюсь. Поэтому и хаос не слушается меня, слишком жёсткие границы. Пока я не получила стихию, это ещё ничего, а вот после лабиринта может стать проблемой. Тогда я самая подходящая компания для тебя, улыбнулась Миранда. Адальхард, конечно, козёл, но всё же в магии разбирается. Значит, тебе надо нарушать правила. Она открыла окно, заложила два пальца в рот и пронзительно свистнула, а после помахала рукой. Сюдда летит брать из Равены, быстро сказала она, повернувшись ко мне. Давай, Арнелла, действуй. Она спрыгнула с подоконника и отошла вглубь комнаты. А я только и успела, что вскочить с кровати. Привет. Кевин появился за моим окном, подсвеченный лучами заката, и улыбнулся так открыто и искренне, что я растаяла, как снежинка под солнцем. Привет. Это Миранда, моя подруга. Кевин, представила я их. Миранда невыразительно махнула рукой, сделав вид, что увлечена духами. "Говорят, у вас сегодня на воде было интересно?" сказал он. Сестра, едваня, слепла, ты чуть не утонула. С равеной всё в порядке? "Да", ответил он, такая же зануда, как всегда. "А ты как?" "Прекрасно". "Это хорошо. Береги себя, Арнелла". Он глянул вниз, помахал кому-то, и я решилась. "Может, сходим куда-нибудь?" выпалила я. "Вместе". "Конечно", улыбнулся он, посмотрев на меня немного по-другому, оценивающе и с интересом. Только завтра я лечу в Фургорд. А мы тоже, в Стрелла Миранда. Подбросишь? Да без проблем, согласился Кевин. И с нами ещё один парень, добавила Анна. Со мной Арнелло совершенно свободна. Я понял, улыбнулся он, снова посмотрев на меня, и очень этому рад. Значит, до завтра? До завтра, пробормотала я, ещё не веря, что это происходит на самом деле. Гевин исчез, а потом появился вновь, сделав крутой вираж на фоне пламенеющего неба, и его золотистые волосы вспыхнули огнём, как у Миранды. Я позвала его на свидание. Завтра мы вместе летим в Фургард. А правда, это вроде как, ну, не совсем свидание. И если бы не Миранда, то он выходит отказал бы мне или нет. Нахмурившись, я села на кровать. Но потом Кевин сказал, что он очень рад, что я свободна. Тебе он явно нравится, заметила Миранда, открывая очередной флакон с духами. А ты ему? Отличный вариант, чтобы слегка повеселиться. А ты влюблена в того парня, спросила я, с которым ночуешь. Не с которым, а у которого, назидательно произнесла Миранда и задумалась. Он совершенно особенный, вот увидишь. Родерик остановился у бронзовых ступеней бога, погладил на счастье мизинец, натёртый до блеска. В лабиринт вела деревянная дверь, краска на которой давно облезла и выгорела, так что не разобрать, какого цвета она была изначально. Родерик думал, что красного. Он вынул из кармана сигару, засунул в рот и поднёс к её кончику указательный палец. Луна смотрела с неба печально и жалостно. Родорик мог снисти что угодно, только не жалость. Стоило лишь представить, как все станут сочувствовать ему, герою охоты, лучшему боевому магу, как всё внутри сжималось от отвращения. Но что остаётся? Заключать сделку с девушкой, которая откровенно его ненавидит, чтобы Тарас двинула перед ним ноги, ставить под угрозу жизни других людей, которые надеются на его силу, если бы не Арнелла, Он бы не смог запечатать Хлою. Вернув сигару в карман, Родерик глубоко вздохнул и толкнул дверь. За ней клубился хаос, глаз выхватывал смутные очертания деревьев, скал, чего-то живого и непрестанно меняющегося. В этот раз ему должно повезти. Он шагнул в хаос, как к себе домой, ощущая осторожное прикосновение, словно кто-то большой изучал его, рассматривал, трогал. "Я мастер хаоса", прошептал Родерик, "ма огня". По позвоночнику пробежали мурашки, а на висках выступил пот. Родерик сделал ещё несколько шагов и увидел перед собой дверь, за которой блестел бронзовый мизинец статуи. Развернувшись, он побежал в хаос, в самую глупь, но серый плотный туман разрывался перед ним, словно не желая знать, не принимая, отталкивая. Он вылетел через распахнутую дверь, споткнулся и растянулся на траве, но поднялся и рванул в хаос снова. Верни мой огонь! закричал он, но хаос прятался, словно улитка в раковину, не воплощаясь ни в одной из дорог, и роды река вновь вынесла к обшарпанной двери. Он перестал считать, сколько раз пытался попасть в лабиринт. Хаос вышвыривал его прочь, точно в шью его котёнка или наглого самозванца, что хотел попировать на чужом празднике. Тяжело дыша, Родерик опёрся на шершавую поверхность двери и, поморщившись отдёрнув руку, вытащил зубами за нозу впившуюся в ладонь. Это было всё равно что вернуться домой после долгой разлуки и понять, что тебя давно забыли и теперь не хотят и знать. Луна все так же висела в небе щербатой монетой, и хаос в ее свете серебрился, как свежий снег. Родерик развернулся и побрел домой. У подножия холма не удержался и обернулся. Бог, охраняющий дверь в лабиринт, держал меч, целясь в луну, а второй рукой тянулся к богине, что возвышалась у выхода. Она оборачивалась к любимому, но Родерико на миг показалось, что статуя смотрит прямо на него. В академии ходили байки, что в её лице можно увидеть черты той самой, что предназначена судьбой, но на Мирандо она не походила совсем. Нежные губы, высокие скулы, доверчиво распахнутые глаза. Родерик поморгал и помотал головой, а после быстро пошёл домой. Студент Каллет слишком часто попадается ему на глаза в самом выгодном виде. Фото померещилось. Он отправится к императору немедленно. Пусть выдаст разрешение на освобождение для Миранды или запечатает его самого раз и навсегда. Хлою, которая прошла лабиринт год назад, увозили в закрытом экипаже. Но роды Рик вынужденные объясняться с её родителями успел увидеть и пустые глаза, и ниточку слёны избегающую на подбородок. Он был магом 14 лет. Есть вероятность, что запечатывание он просто не переживёт. А может, ничего не изменится, и он всё так же будет мёрзнуть даже в самый жаркий день и каждую ночь просыпаться в холодном поту, чувствуя на губах жадный поцелуй королевы. В любом случае пора что-то решать. Можно взять экипаж до Фургарта, а оттуда порталом до столицы в императорский дворец. как раз собернётся к началу учебной недели и займётся Арнелл и вплотную. Рассуж свой хаос ему не даётся, так хоть чужой приструнит. Простите, мастер. Виновато развёл руками смотритель. Выходные. Но обычно всегда остаются экипажи, раздражённо сказал Родорик. Он терпеть не мог, когда его планы срывались, вот как сейчас. Он вырядился в парадную форму, нацепил и плащ, и орден хаоса, взял с собой посох. Все для того, чтобы императору было сложнее ему отказать. И чувствовал себя, как нищий с протянутой рукой. А теперь тащиться назад? Есть почтовый из Олпита! Родерик в раздражении стукнул себя посохом по голени. Трястись в почтовом дилижансе значило потерять полдня, Мастер Адольхард. Светловолосый парень смотрел на него с искренним обожанием. Я был бы счастлив разделить с вами свой экипаж. Он махнул рукой, указывая на великолепную тройку белокрылых коней, которые рвались в небо, удерживаемые лишь не менее роскошной сбруей. Герб с облаком на дверцах кареты, золотое убранство. Тиберлон, вспомнил Родорик. Верно, просиял парень. Кевин Тиберлон. Я ходил в хаус под вашим руководством, всего лишь до первого поста, но хочу сказать, это было, он раскраснелся, явно волнуясь, взмахнул руками, как будто ему не хватало слов выразить восторг и всё же выдохнул: "Потрясающе". "Значит, летишь в Фургард?" уточнил Родерик. Ему не особо хотелось терпеть на себе щенячий взгляд в ближайшие полчаса, но это не самая высокая плата. "Да, сегодня вечером там праздник, ну, вы знаете, Кевин смутился, а Родерик поглядыва кивнул. Бал перед охотой официальное мероприятие, но накануне всегда проводили и другой праздник, на котором было куда веселее. "Знаю", кивнул он. "Ладно, Кевин, я с благодарностью воспользуюсь твоим предложением". "Ох, мастер Адальхард, это будет честью для меня". Он распахнул перед ним двери экипажа, подал руку, но тут же убрал её, сама сознав, что это уже перебор. Я сейчас с мигом, со мной ещё две девушки. Сразу две, усмехнулся Родорик. Ну, они не то, чтобы со мной, вернее, одна быть может. Иди уже, поторопил он его. Слушаюсь. Молодой Тиберлон скрылся из-за лой, а Родорик откинулся на спинку сиденья и прикрыл веки. Сегодня ему снова снился хаос и королева, и мороз растекающийся по телу будто стал сильнее. Он сжал пальцы на посохе, и их болезненно закололо. Наверное, это плохо. Лабиринт не впустил его снова, но сейчас Родерик не чувствовал по этому поводу ничего. Пустота и, быть может, глухая тоска по былому вот и всё, что ему осталось. А вот и мы, радостно сообщил Кевин, вновь открывая дверку. Девушки, обещанный сюрприз! Он сделал драматическую паузу, и Родерик лениво подумал, что Кевин Тиберлон тот ещё балбес. С нами поедет ректор. Вау. Муречно оценила сюрприз Миранда. А другого экипажа нет? Мастер Адольхард удивилась Арнелла. Сегодня она была одета. Легкомысленная розовая блузка с кружевами обрисовывала высокую грудь, а разрез на светлой юбке приоткрывал стройную ножку. Ради какого это она так вырядилась? Это про неё Тиберлон говорил, что вроде как одна девушка с ним. Родорика дёрнул себя, сообразив, что вообще-то должен бы ревновать Миранду, которая уже забралась в экипаж и уселась как можно дальше. Но представить Тиберлона рядом с ней не получалось. Она бы сожрала Белобрысова на завтрак и не поморщилась. Напротив сел парень, от которого хлыснула такая волна ненависти, что Родорик даже вздрогнул и посмотрел на него внимательнее. А ты анимак, вспомнил он, метаморф с первого курса. Парень молчал, не сводя с Родорика тёмных глаз, и лишь желваки на его челюсти выделились сильнее. Тебе нельзя находиться рядом с людьми, добавил Родорик. До лабиринта ты опасен. А я за ним прослежу, пообещала Миранда и склонившись фамильярно похлопала Родриго по руке. Парень онемак, вдруг зарычал, так что верхняя губа дёрнулась, обнажив быстро удлиняющиеся клыки. "Вот дерьмо", выпалил Кевин и быстро взмахнув руками, направил на парня воздушный щит. Получилось неплохо. Та вовдавила вседень я с такой силой, что и экипаж затрещал. "Всё в порядке", воскликнула Миранда. "Он не специально, Джаф, «Успокойся!» Тот тяжело дышал, но клыки постепенно уменьшились, спрятавшись во рту, а глаза прояснились. «Что вообще происходит?» — потребовал объяснений Кевин. «Это моя невеста», — кивнул Родерик на Миранду. «О-о-о!» — Белобрысый взглянул на девушку с таким почтением, как будто тень славы Родерика легла и на нее. «А он, видимо, против», — криво усмехнулся Родерик, глянув на Джафа. Мм, Джаффри Хагер, кажется, так сказал Рурк. Огромный потенциал, который, видимо, не суждено удержать. Арнелла Алец села в экипаж, и Родерик оказался между ней и Кевином. Перегнувшись через девушку, закрыл дверку, но её тут же дёрнули снаружи. Кевин, не против, если я сяду на хвост. В экипаж втиснулся сын Энца и с восторгом уставился на Арнеллу. Сестрёнка, и ты тут? Она твоя сестра? удивился Кевин. А потенциальная, ответил тот. Мой отец подкатывает к её матери. Добрый день, мастер Адольхард. Здраствуй, Эмет, ответил Родерик, внутренне закипая. Едем, скомандовал Кевин. Экипаж сорвался с места почти сразу же, так что уши заложило от набранной высоты, а Эмет обратился к Арнелли. Ты тоже идёшь на стихийник? «Арья, я обязан с тобой проследить. Никто не смеет покушаться на честь моей сестры, кроме меня». «Так вы с ней?» – начал Кевин. «Нет!» – горячо возразила Арнелла. «И я понятия не имею, что за стихийник». Тем лучше для нее. Насколько Родерик знал, приличные девушки на таких вечеринках очень быстро перестают быть приличными. «Я собирался тебя пригласить. Пойдешь?» Спросил Кевин, наклонившись вперёд и повернув голову так, чтобы видеть Арнеллу. Да, сразу согласилась она, а Родерик поморщился от острой неприязни, которую вызывал у него молодой Тиберлон. Вообще-то это не лучшая идея, всё же высказал он своё мнение. Там не подходящее место для вас. Но вы же сами говорили, что мне нужно отпустить свой хаос, напомнила Арнелла. Нарушать правила, добавить свободы. Ария, можешь быть спокойна. Заверил её Эмет: "Я этим займусь". Мастер Адольхард. Обратился к нему Кевин с подобострастной улыбкой, обещая, что с вашей невестой и её подругой ничего не случится. "Я был бы счастлив видеть вас тоже. В этом году стихийник пройдёт в нашем доме в Фургарте на Ветреной улице. Вы наверняка знаете". Конечно, он знал. Самый вычерный и роскошный особняк во всём городе. "Он не может прийти", нахально заявила Миранда. «У него много дел!» ну, «Вообще-то так и есть», — согласился Родерик. «Я еду к императору». Она тут же умолкла и только понятливо кивнула. «О-о-о!» — вновь выдохнул Кевин. Лицо его стало совершенно идиотским. «Вас приставят к очередной награде?» Родерик внутренне застонал. «Похоже, эти полчаса будут настоящей пыткой». Справа восторженный дурак, слева Арнелло Алет, который в тесном экипаже прижимается к нему куда сильнее, чем нужно для его спокойствия. Напротив Эмет, который смотрит на Арнелло совсем не по-братски, и воплощённая ненависть в виде Анимага и Миранды. "Нет", коротко ответил Родерик. "В этом году я иду на первую охоту", важно сообщил Кевин, "и был бы счастлив пойти в хаос под вашим руководством". Боюсь, эту охоту я пропущу, сказал Родерик. Тиберлонд так разочарованно вздохнул, что Миранда закатила глаза. Вы просто великолепны в хаосе, не отставал он. Я никогда не видел столько силы. А огненный шар, что вы сотворили, горел ярко, как солнце. Вы были самой стихией, но в то же время повелевали ею. Ария, тихо проmurлыкал Эмет, наклонившись вперёд и фамильярно положил руку на коленку выглядывающую в разрезе юбки. Прекрасно выглядишь сегодня. Не сдержавшись, Родерик оттолкнул посохом его ладонь. "Веди себя прилично", одёрнул он Эмета. "Да", поддакнул Кевин, "она со мной". Щеки Арнеллы так мило разрумянились, что Родерик невольно улыбнулся, или уж потом осознал. "Это что же, она так радуется заявлению Тиберлона? Был бы ты воздушником, я бы уже выкинул тебя из экипажа". — сердито добавил Кевин, искосыглянув на ректора. — Свалился, как снег, на голову. — Можно добавить и снежка, — согласился Эммет, и по стёклам расползлись морозные узоры. «Холодно — Холодно! — пожаловалась Миранда. — Родерик, сделай что-нибудь! Он покачал голову и снова закрыл глаза, от всей души молясь, чтобы эта поездка скорее закончилась. — Да. По прибытии в Фургорд-Родерик коротко попрощался со всей компанией и направился к храму путников. Там обычно просили совета, и Родерик задержался перед митущимся в лампадке огоньком. Он привык решать всё сам и не хотел чужих наставлений, но сейчас ему так нужна была помощь. "Заблудился?" спросил высокий мужчина со светло-жёлтыми глазами. "Нет, — буркнул Родерик, отвернувшись от незнакомца. — На жреца он не походил, значит, просто любопытный. — Иногда кажется, что дорога закончилась тупиком, — продолжил тот, как ни в чем не бывало. Родерик посмотрел на него пристальнее. Обветренная кожа, серый и сгвозданный плащ, а в руке деревянный посох, который может стать грозным оружием, даже если в нем не таится магия. — Магия? — А на самом деле там крутой поворот, который станет виден, когда подойдешь ближе. Просто продолжай идти, Родерик». Мужчина шагнул из храма и остановился на пороге. Свет струился позади, превращая его фигуру в тень, и лишь желтые глаза горели ярко, как два огонька. «Мы знакомы?» – нахмурился Родерик. «Я знаю тебя», – кивнул тот, – «как и прочих». Дверь за ним захлопнулась, и Родерик быстро подошёл к входу и открыл её. Мужчина в сером плаще словно растворился на пустой дороге. Понимание царапнуло сердце, и Родерик закрыв дверь, медленно пошёл вглубь храма, где таился портал. Просто продолжать идти. Это всё, что ему остаётся, и будь что будет. Портал выглядел как обычная дверь, облупившаяся белая краска, бронзовая ручка. Родерик знал, как обманчивы бывают такие двери. Жрец, окинув взглядом его форму и ордена, кивнул, открыл проход, и Родерик шагнул в сияющую пустоту, распахнувшуюся перед ним. Он вышел в таком же храме путников, только жрец, встретивший его, был постарше и потолще, и в одеждах украшенных вышивкой. Узоры сплетались в лабиринтах петель, сходились и расходились точно дороги или людские судьбы. Родорик кивнул жрицу, но не удостоился и взгляда. Все мы лишь пыль на ветру, читалось в профессионально отрешённом выражении одутловатого лица. Выйдя из храма, Родорик запрокинул голову, любуясь разноцветными крышами. 6 по числу каждой стихии. Флак империи развивался на зелёном шпиле Анимагов. Во дворец он прошёл беспрепятственно, взбежал по широкой мраморной лестнице, пересек анфиладу залов, но затем его остановили стражники. Дверь, охраняемое имя, поверху была украшена россыпью звёзд, а резной узор в нижней части изобиловал цветами. В центре же был нарисован тигр. И его жёлтые глаза напоминали Родерику о недавней встрече. Мастер хауса Родерик Адальхард представился он. Один из стражников из чеса второй указал на длинный ряд стульев, где ожидали, дремали, перешёптывались ещё десятки посетителей. Окинув взглядом очередь, Родерик сел подальше, надвинул на нос капюшон плаща и приготовился вздремнуть. Адальхард Зычно объявил стражник, появившийся в дверях, и Родерик, встрепенувшись и едва не выпустив посох, поспешно подошёл, сопровождаемый десятками завистливых глаз. Его звёздность примет вас, сообщил слуга в белом, стоящий по ту сторону дверей. Следуйте за мной. Родерик не в первый раз шагал по коридорам дворца и сейчас пытался понять, что изменилось. Всё те же роскошные мозаичные полы, высокие окна по правую руку, из которых открывался вид на фонтаны, по левую портреты членов императорской семьи и магов, которые внесли особый вклад в противостояние хаосу. Родорик замедлил шаг, проходя мимо портрета отца. Тёмные волосы, резкие черты лица, даже шрам на брови только справа. Отец погиб на одной из охот, и он его толком не помнил. Император вышел ему навстречу, протягивая руки, как старому другу, и Родерик слегка опешил, не понимая, чем заслужил такую любезность. Его звездность была одет в халат, расшитый все теми же цветами и звездами, а вот сам на тигра, фамильного зверя, походил очень мало. Мягкие пухлые ладони легли на плечи Родерика, сжали. «Это знак», — сообщил император. Его рыжие волосы блестели ярче, чем у Миранды, но вблизи становились заметны отросшие седые корни. "Ваша звёздность", пробормотал Родерик, склонив голову и пытаясь опуститься на одно колено, но император удержал его. "Давай отбросим все эти церемонии, Родерик", сказал он. "Я как раз думала о тебе, и вот ты тут. Что же вы думали, смею спросить?" По плечам разбежались ледяные ниточки холода. И Родерик едва сдержался, чтобы не отпрянуть. Его звездность неспешно убрал ладони, и холод ушел вместе с прикосновением. Ногти императора были выкрашены в розовый, но на указательном пальце лак слегка облупился, так что стал виден утолщенный желтый ноготь. Морщинки в уголках глаз сказались трещинами коры. «Пойдем!» Император последовал в покое, и Родерик послушно пошел за ним. Эти двери были из серебра, и пройти через них было так же сложно, как попасть в лабиринт. Лишь немногие удостаивались такой чести. Однако вскоре Родерик сидел в личном кабинете императора, и тот наливал ему чай в крохотную чашку из тонкого фарфора. "Как там та девушка?" поинтересовался император. "Карвена, кажется. Помню её отца, хороший был маг, хоть и не чита тебе. Средний потенциал, уровень 3. Так вы с ней, э-э, Он поставил заварочный чайник на столик, укрытый тончайшей белой скатертью, и фамильярно потёр указательные пальцы друг о друга. "Нет", ответил Родерик, и император разом помрачнел. Словно тень набежала на его лицо, подчеркнув и глубокие морщины, и нездоровый цвет лица, лишь издали напоминающий загар. "Плохо", резко сказал он. "Неужели так сложно завалить девку?" У тебя есть моё разрешение. Чего же ты ждёшь? Она не прошла лабиринт, ответил Родерик. Возможно, в ней вовсе не огонь. Но ты мог бы попробовать? Император принялся расхаживать туда-сюда, заложив руки за спину, которую держал очень прямо, неестественно прямо. Этого стоило ожидать, хотя изменения происходили слишком быстро. Все они маги заканчивают одинаково, и его звёздность не стал исключением. «Ты сам видишь», — глухо произнес император, косо глянув на него. «Я меняюсь. В этом есть некая злая ирония. Я, чей предок мог превращаться в тигра, становлюсь деревом. Через пару лет меня вынесут на задний двор, где я пущу корни в жирную землю, и птицы будут вить гнезда на моих плечах, а собаки гадить на ноги». «В императорский сад не пускают собак», — возразил Родерик, не зная, что еще сказать. «У меня осталось не так много времени». Император повернулся к окну, занавешенному плотными золотыми шторами. "И я хочу, чтобы меня запомнили по великим деяниям, а не по обхвату ствола. Вот что изменилось во дворце. Из коридоров убрали кадки с пышными пальмами и другими растениями, чтобы император неосознанно не тянул из них энергию. Считают, это ускоряет процесс перехода." «Я правил больше сотни лет, но на мою долю не выпало ни одной толковой войны. Не считать же за них охоты!» Вздохнул он с обидой. «Годы мира и процветания!» «Но это ведь прекрасно! Надо что-то большее!» Повернулся император к Родерику. «Великое! Незабываемое! Такое, что будут воспевать в легендах! Денверон — укротитель хаоса!» Родерик отпил чай. Вкус был приятным. «Я думал и думал и молил богов!» продолжил император, и они пошли мне навстречу. Я встретил путника. Где? Не сумел скрыть удивление Родерик. Очевидно, что если его звёздность начал деревенеть, то вряд ли показывается на людях. Я больше не выхожу из дворца, подтвердил его соображение император. Максимум могу помахать с балкона толпе, и всё равно слухи уже поползли. Я встретил путника по пути в Уборную. Можешь представить более неподходящее место для откровений. Он сказал, что явится избранный с огнём, и королева падёт. Когда? быстро спросил Родерик. Как её можно победить? Что ещё он сказал? Ничего, вздохнул император и опустился в кресло напротив, с трудом согнув хрустнувшие колени. Эти путники сплошная головная боль. Помню, встретил одного в молодости, тот он сказал, что птицы не летают без крыльев, а цветы не растут без корней. Понимай, как хочешь. Я встретил путника перед порталом. Родерик сделал ещё глоток. Мне он сказал: "Просто продолжай идти". Сегодня оживился император, прямо перед аудиенцией. Значит, это действительно ты. Я избранный, тот, кто победит королеву. Только есть одна проблема, напомнил Родерик. Мой агонь ушёл. Как ушёл, так и вернётся, отмахнулся император, а Родарик вдруг понял, как может использовать ситуацию в свою пользу. Путники всегда выражаются неясно, задумчиво проговорил он. Избранный, кто избранный мужчина или, может быть, человек? Какая разница? А что, если избранный женщина? Император нахмурился и взял печенье с кусочками шоколада. Женщина, повторил он. Женщина не может удержать огонь. Королева могла. И чем всё закончилось? Вероятность этого нельзя сбрасывать со счетов. Может, это действительно знак, ведь я пришёл ваша звёздность просить разрешения не запечатывать огонь моей невесты, если таковой у неё появится. Император задумчиво ел печенье, и крошки сыпались на роскошный халат. — Зачем тебе это? — поинтересовался он. — Вернешь стихию, а девку под печать. Впрочем, если королева снова выпьет твой огонь, то хорошо бы иметь под рукой... А как бы так выразиться? От кого прикурить? — насмешливо продолжил Родерик, сам себя ненавидя, и так стиснул чашку, что та раскололась в его руках, и чай выплеснулся на белоснежную скатерть. «Простите — Простите, — пробормотал он. — А, ничего, — улыбнулся император. — Избранным прощают, и не такое. Его зубы казались хрупкими обломками ракушек, а десны воспалились до красна. — Что говорят целители? — спросил Родерик. — Сколько вам отмерено? — А вот свою кончину я обсуждать не собираюсь, — резко отказался император. — Впрочем, это ведь не совсем смерть. Ни большой бонус, а не магии, мы не умираем. Я окажусь рядом с отцом и другими родственниками. Наши корни сплетутся, а ветки станут касаться друг друга. Ужасно. Горесно покачал он головой. Я так долго жил, а теперь оглядываюсь назад и не знаю, что вспомнить. А ведь я мог бы стать путником, знаешь? Да? Он встретился мне в лабиринте, звал за собой, но я выпрял руку и дорогу. Император тряскуче засмеялся, словно кто-то ломал сухие ветки. "А сейчас мог бы являться тебе и выдавать какие-нибудь мудрые сентенции, чтобы ты потом ломал голову, что я вообще имел в виду. Избранный с огнём. Неужели сложно назвать имя? Ищи теперь этого избранного. Кто у вас там ещё есть с хорошим уровнем? Кто ходит вместо тебя на охоту?" "Эвер Каринос", ответил Родерик. У него 1-й уровень. Избранный не обязательно мастер-хауса, ведь так? Откуда мне знать? Император обхватил голову ладонями, но после аккуратно пригладил рыжие волосы. Теперь я думаю, вдруг избранный не обязательно мужчина. Вот зачем ты это сказал? Просто дайте мне это разрешение, напомнил Родерик. Я обещаю, что прослежу за ней, и если появится опасность прорыва хаоса, запечатаю её лично. А, у вас ведь на днях как раз случился прорыв, вспомнил император. Да, девушка Ани Макса второго курса. Эх, я бы запечатывал всех женщин. Император протянул руку к письменному столу у окна, и из широкого рукава халата метнулась плеть ветка, подхватила лист и чернильницу, а за одной золотое перо. Поверь моему опыту, женщина сама сплошной хаос, удержать его невозможно. У нас в патруле есть женщина, мастер хаоса Мак воды, возразил Родорик. Джемаедван не утопила Арнелло, но сказала, что всё было под контролем. Может, он излишне драматизирует? Сегодня студентка выглядела прекрасно, тот он был согласен с нахальным сыном Энца. Указ вывел император аккуратным почерком, напомнившим руку Б атефлоран. Её обращение началось с десятков лет назад, и она пока не собирается в сад больших деревьев, хоть и предпочитает не выходить из здания Академии без особой нужды. Значит, у императора впереди ещё лет 10 как минимум. Отныне девушки с магией огня освобождаются от обязательного запечатывания. Так? Так, подтвердил Родерик. Я даже не возьму с тебя платы. сообщил император, подписывая указ. Ведь это не личный документ. Однако, если ты не вернёшь свой огонь, Родерик Адалхарт Мастер Хаоса, мак огня. Голос его повышался, превращаясь в рык. Я воспользуюсь старым проверенным методом. Запечатаете меня, спокойно уточнил Родерик. Я и сам думал об этом, правда? Это выход, пусть и не такой, как бы мне хотелось. Нет. протянул император. Он, не глядя, схватил длинной веткой рукой со стола печать. Я ещё помню, чему учат в академии: чтобы усилить стихию, иди к ней. Я годами жил под открытым небом, впитывая силы природы. Моя третья жена, магичка воды, постоянно принимала ванны и плавала в море, как дельфин. Вот как? понял Родерик. Значит, вы сожжёте меня? А как ещё мне с тобой поступить? Зарал вдруг император и вскочил на ноги. Халат распахнулся, обнажая торс, покрытый клочьями мха. Ты просишь об очередной услуге, а в ответ не даёшь ничего. Ты встретил королеву, но не смог даже сорвать волоска с её головы. Ты ничтожество. Без твоей магии ты не значишь и ничего, избранный. Проваливай из моих глаз. Родерик подхватил лукас, на который шлёпнулась тяжёлая печать, и выскочил за дверь. Слуга тут же отобрал у него лист бумаги, деловито пробежался взглядом по строчкам. В кабинете что-то грохнулось, упало. Следом раздался звон разбитой посуды. «Это часто в последнее время», — пробормотал слуга. Соседние двери скрипнули, отворяясь, и в коридор вкатили клетку с тигром. Животное оскалилось на родорика, щуря желтые глаза и обнажая длинные клыки — А, значит, его звёздность теперь питается чистой энергией, а вспышки агрессии побочный эффект. Указ огласят в ближайшее время, добавил слуга. Вы ещё что-то хотели? Нет, покачал головой Родерик. Ничего. Всего доброго, мастер Хауса. Просто продолжайте идти. Что? дёрнулся тот. Прямо по коридору, добавил слуга. Там выход. Благодарю. Пробормотав лоны, пошёл прочь, сам не свой после аудиенции.